Эпилог. Виктория Негрич так и не вернулась на свою подстанцию. Не смогла убедить себя в том, что сможет работать среди коллег, видевших момент ее задержания. Оправдываться не хотелось, рассказывать подробности тем более. Она нашла работу в инфекционной больнице недалеко от дома, чтобы не оставлять ослабевшую после больницы маму Свету надолго одну. К деньгам своего отца она тоже решила не прикасаться, получив одобрение тетки. Несколько раз она ездила на могилку Максима Митина. и подолгу сидела там, и с каждым разом чувство тоски по нему, охватившее Вику в последнее время, становилось все меньше. Кроме того, за ней стал ухаживать брат одной из сотрудниц, и это окончательно отвлекло Вику от тягостных мыслей. Иван Пострельцев дождался выписки жены из больницы и решил снова уехать из Хмелевска. Перед отъездом он забрел в автосервис, где работал Чумаченко, и предложил открыть еще один, пообещав помочь с деньгами. Чумаченко от предложения отказался со словами. «Совесть больной Ване. Деньгами не лечат». Через неделю пострельцев с женой уехали из Хмелевска навсегда, продав акции водочного завода какому-то москвичу. По странному стечению обстоятельств им оказался родной племянник бывшего прокурора Хмелевска. Полина Каргополова прошла курс психологической реабилитации и вернулась на работу в прокуратуру, но довольно скоро призналась прокурору, что собирается в декретный отпуск, потому что ждет сына. Лев был счастлив этому обстоятельству, и предлагал назвать будущего наследника тигром, как советовал Чумаченко. Но это была, конечно же, шутка. После родов и небольшого отпуска Полина планировала вернуться на работу, и это желание не встретило никаких возражений со стороны мужа, считавшего, что Полина находится на своем месте, и менять его нет никакого смысла. Главный редактор Николай Николаевич ухитрился не дать ни единого комментария по поводу своего бывшего журналиста Бориса Нефонтова. и даже сделал вид, что вообще не знает, кто это такой. Борис Нефонтов исчез так, словно бы его никогда и не было. Читала Тамара Некрасова.